Глава 27. Засуха. Подошел 5 апрель, как я эвакуировался с МКС. Мои дети росли. Михе исполнилось два года, и он уже пытается болтать. Точнее, болтает неплохо на русском, но окончание выговаривает плохо, сказывает сообщение с местными детьми и генетика матери. Вику, которого все больше привыкаю называть малым, исполнился год, ну а по росту он догнал старшего брата. Это было совсем неудивительно. Мия была на голову выше Нелл. Мал, похоже, и практически не слабее старшего брата. Не раз видел ситуацию, когда он умудрялся вырвать палку или еду из рук старшего. Бима превратилась во взрослую кобылу. Периодически выезжал на ней в степь через перекидные мостки. Ров немного осыпался с краев, но все равно представлял собой труднопреодолимое препятствие. В одном месте его ширина была минимальной. Именно там устроил перекидной мостик, чтобы не спускать и не карабкаться через ров. Бима каждый раз упиралась и возмущенно фыркала, переходя по мостику. Прошедшая зима оказалась невероятно теплой. Не было дождя с конца октября. Снежная шапка на нескольких острых вершинах в горной цепи стремительно уменьшалась, и вместе с ним мелел ручей, снабжавший нас питьевой водой. К апрелю ручей превратился в ручеек заставив меня всерьез задуматься о снабжении питьевой водой. Было два варианта – кипятить и охлаждать пары морской воды, собирая воду из пара, или копать колодцы. Заниматься перегонкой морской воды нерентабельно. На курсах ОБЖ и по выживанию этот метод рекомендовали как крайний. Более перспективным является рытье колодца, особенно если речь идет о больших объемах питьевой воды. Есть много методов поиска воды, начиная от лозоходства метод довольно спорный, и заканчивая использованием животных. Кормить солью и выпускать животных сейчас не было смысла, они побегут к ручейку. Надо осмотреться по внешним признакам, в каком месте лучше искать. Лучше искать там, где имеются впадины и цвет растительности насыщенно зеленый. Если при этом там растут влаголюбивые деревья или кустарники, Верный признак поверхностного залегания грунтовых вод. Таких мест у меня было несколько. Два у опушки леса и одно между поселением и лесом, где буйно цвел кустарник странной ивы, ветви которой были устремлены вверх и напоминали завитушки. Решил копать именно в этом месте. Лопатой сделал границы будущего колодца и повернулся к хаду. Копаем здесь. Землю пусть отсыпают в одну сторону. Хад кивнул и сразу стал раздавать указания. Двое мужчин принялись за работу, а мы пошли к опушке, чтобы наметить еще пару колодцев. Одного нам могло оказаться мало, если проклятая засуха затянется. Второе место меня привлекло тем, что совсем недалеко от опушки леса росло небольшое маковое поле. Это было место немного в стороне от нашего обычного маршрута, и поэтому я его нашел так поздно. Маку я обрадовался. Будет чем обезболить больных в случае необходимости. Поле было небольшим, меньше ста метров поперечнике Сам маг рос на небольшой возвышенности, а рядом была впадина, где росли обыкновенные ели. Елей я раньше не встречал, тем более таких, с истине зелеными иглами. Да и Мак, росший на пригорке, не совсем походил на привычный. Листья были более узкие и рассеченные. Создавалось впечатление, что они махровые. Очертив границы будущего колодца между елями, С третьей группой направился к той стороне опушки леса, где росли диковинные цветы, похожие на лотос. И цвет травы, несмотря на засуху, был зеленый. И третье место было определено. Работники принялись за работу, не теряя времени. Оставив хада контролировать два последних места, вернулся к первому, где рабочие уже углубились на полметра. Признаков воды еще не было, хотя земля была сыроватой. Так как этот колодец копался недалеко от поселения, предупредил ребят, чтобы позвали меня, как только дойдут до воды. Сам вернулся во дворец, чтобы пообедать и немного отдохнуть. После обеда, предупредив Нел, чтобы разбудила, когда появится хат или кто-нибудь из рабочих, завалился спать. Когда проснулся, оказалось, что никто не появлялся. Выпив чай из малиновых листьев, решил сам проверить, как идет строительство. Первый колодец уже был вырыт на глубину около двух метров. Под ногами чавкало, но как таковой воды еще не было. Сказав рабочим вскопать еще примерно на три штыка, пошел ко второму. А вот у второго колодца дела шли не столь радужно. Рабочие наткнулись на скальные породы, еще на подходе услышал стук лопат о камне. Вырыт был колодец максимум на метр. Горкой высились бесформенные камни. Не повезло с этим колодцем. Уже собирался дать рабочим команду на отбой, когда заметил серебристый блеск на одной глыбе. Точнее, блеск давала царапина, оставленная лопатой. Серебро? Я взял глыбу в руки, которая неожиданно оказалась очень тяжелой, и почистил рукой от налипшей грязи с примесью глины. Чем больше поверхности открывалось для осмотра, тем чаще я дышал, боясь поверить, что наткнулся на ценный металл. Внимательно осматриваю очищенный кусок стараясь фиксировать все взглядом грамотного человека из 21 века. Цвет стальной, серый, с голубоватым отливом, блеск металлический. Пробую приложить силу. Глыба похожа на гантель, имеет тонкую перетяжку, соединяющую два куска. Кусок в моих руках довольно легко ломается на два, обнажая пластинчатый излом. Что это? Явно не серебро. Свинец? А может, никель или цинк? Я никогда не видел этих металлов в руде, чтобы определить. Цвет на месте излома светлее и ярче, значит, металл окисляется. А какие металлы окисляются, кроме железа и меди? Ни хрена не знаю. Даже покопавшись в закромах головы, не нахожу однозначного ответа. Есть подозрение, что большинство металлов окисляется. Вроде и хром не окисляются и поэтому не ржавеют. Но тогда и цинк тоже применяют, чтобы не ржавел. «Ребята, эти камни складывайте сюда, а землю кидайте в эту сторону». Показываю своим копателям, что куда кидать. А металл, между прочим, тяжелый. Скорее всего, свинец, наверное, в сплаве с другим металлом. Вроде чистый свинец в природе не встречается. Попросив копателей выйти из ямы, беру лопату, постукиваю по дну. Руда уходит полосой в полметра по направлению к пригорку, на котором растут маки, которые сейчас еще не расцвели. Что бы это ни было... «Жила имеется и расположена поверхностно. Как узнаю, что это за металл, сразу здесь вырую котлован, чтобы охватить всю жилу. Делаю новый коридор, по которому парням надо копать. Нечего идти в глубину. Копайте вот так. Камни в одну сторону, землю в другую. Вы молодцы!» Похвалив их, направляюсь к третьему колодцу, где находится хат. Этот колодец ближе к скотному двору. Животных тоже надо регулярно поить. «Здесь уже есть вода» хотя глубина всего лишь два метра. Она просачивается между пальцами моих копателей, капельками сочится со стен у самого дна. Ха, надо выкопать еще два штыка, и, наверное, хватит. Говорю старости и торопливо иду к раму, мне не терпится расплавить металл из руды. Внимательно рассматриваю куски по дороге в кузницу. Они пластинчатые, правильной кубической формы, есть вкрапления разных цветов. Что удивляет, так это хрупкость, Не помню, что именно обладает такой хрупкостью, что я без труда смог разломать кусок. Рам возится в своей кузнице, что-то объясняя подростку из племени выдор. Тот зачистил кузницу, Видно, нравится магия огня и металла. Вот и вертится под ногами все время. Рам, надо проверить, что это такое. Подхожу и протягиваю кузнецу два куска. Тот взвешивает в руке, затем берет кусок железной породы такого же размера, и наглядно показывает мне, опуская одну руку, что принесенная порода тяжелее свинец я готов всплесать от радости, точно знаю, что свинец один из самых тяжелых металлов еще и по цвету похож смущает только хрупкость и необычная пластинчатость. но я свинцовую руду в жизни не видел, возможно именно так она и выглядит. рам добавляет угля в топку и дает знак мальчишка раскручивает вентилятор и топка печи отзывается гудением. Когда температура повышается, закладываю в топку оба куска. Эту честь не доверю даже раму. Не прошло и пяти минут, как куски руды начинают оплывать, каплями собираясь в углах. Бинго! Это свинец, или на крайний случай олова. Но олова вроде легкая, значит свинец. Однако не вся порода плавится. Киваю раму, чтобы продолжал. Температура повышается так сильно, что от печи несет адским жаром. Раньше такой адской температуры не замечал при плавке железа. Там, наверное, за тысячу спокойно зашкаливает. Спустя час даю команду прекратить. Часть породы так и не расплавилась. Рам останавливает паренька. Мы терпеливо ждем, пока две жидкие лужицы начнут остывать, чтобы можно было слиток вытолкнуть наружу. Лишь вытащив недогоревший каменный уголь, удалось снизить температуру. Подождав еще полчаса, Рам, наконец, вытаскивает два слитка размером с ладонь ребенка. Один серо-свинцового цвета, второй со светлым металлическим блеском. Кроме того, часть породы спеклась, но не расплавилась. Это что? Три металла, получается, в руде? Первый слиток, без сомнения, свинец. Второй, возможно, никель, цинк или хром. На это наталкивает блестящая поверхность с блеском. А что тогда третье? Что за металл, который не поддался температуре и не изменил структуру? выход свинца и условно цинка все таки я был склонен считать что этот цинк был маленький со школьной программы химии помню что у него невысокая температура плавления со свинцом все понятно перемешав его с медью получу бронзу и такие наконечники крепче чем наконечники из железа а что делать со вторым металлом может тоже добавлять его в сплав другого применения пока не вижу В любом случае, находка этой руды означала, что можно будет готовить бронзу путем сплавления меди и свинца и разливать в готовые формы, что значительно упростит изготовление наконечников для копий и стрел. И затачивать их придется меньше. Железные наконечники у нас быстро тупились, сами изделия получались слишком мягкими. Наверное, это было связано с неправильной технологией, но мои знания в этом процессе были ограничены. Рам. Такую руду будут приносить сюда с завтрашнего дня. Надо ее плавить и готовить такие пластины. Я показал на получившиеся у нас две пластинки металла. Потом решим, что с ними делать. С этим разберусь позже. Сейчас стояла более важная проблема. С каждым днем усыхал наш ручей. Неделя или две, и он, скорее всего, пересохнет, если не будет дождей. Решил проверить первый колодец, в котором земля была уже жидкая на глубине двух метров. Уже подходя к яме, понял, что вода здесь есть. Об этом свидетельствовала жидкая грязь, выброшенная из ямы. Оба мужчины, находясь по лодыжку в воде, продолжали углублять яму. Решил остановить углубление, тем более, что жидкую грязь не удавалось выбросить немного. Большая ее часть снова сливалась в яму. «Хватит, вылезайте!» Пришлось прилечь на краю и подать руку, чтобы вытащить ребят. Они не поняли моих намерений и молча стояли, не понимая, чего я от них хочу. «Дайте лопаты!» — подхватил протянутый инструменты и отбросил в сторону. «Теперь дайте руку!» Оба одновременно протянули руки. Улыбнувшись, вытащил одного, затем и второго. «Идите отдыхать!» «Лопаты сдайте хаду!» Мужчины кивнули и со словами «Да, Макса!» потрусили в сторону плажа. Я разглядывал яму, в которой уже скапливалась вода, думая, как укрепить стенки. Насчет чистоты воды я не особо беспокоился. Практика показала, что дикари восприимчивы к грязной воде. Сам буду пить только кипяченую воду, и своей семье не позволю пить сырую. Да и отстоится вода пару дней, осадок упадет и будет чистой. Не стал возвращаться к тем двум колодцам, что на опушке леса. И так было понятно, что в одном вода, а во втором случае наткнулись на руду с содержанием нескольких металлов. Неделя ушла на то, чтобы замесить глину, нарубить молодых веток в лесу и, установив ветки вертикально, плотно друг к другу, намазать их глиной. Надеюсь, этого хватит, чтобы и стенки не обрушались. На земле сделал окантовку колодцев по типу сруба высотой в три бревна, чтобы ребенок не свалился. Там, где мы наткнулись на породу со свинцом, получился продольный карьер, открывший серьезную жилу. Шли дни, наш ручеек пока еще снабжал нас водой. И я уже начал надеяться, что он не пересохнет. Ведь он мог быть и подземным ручьем, выбравшимся на поверхность земли. Прошло еще две недели. Дождя не было уже семь месяцев. Трава пожухла и побурела. Пальмы сбрасывали листья, уменьшая потребление воды. Деревья тоже начали избавляться от части листвы. Мы убрали урожай ячменя и чечевицы. В этом году это просто была пародия на урожай. Но убрать его надо было и обработать поле. Соломы было столько, что наши животные не успевали съедать. Бима приветствовала меня ржаньем в загоне. Занятый колодцами и обнаруженной рудой, я почти месяц не выводил ее на пробежку. Открыв загон, взял со столба уздечку и надел ее на кобылу. Седла у меня по-прежнему не было, я просто подкладывал шкуру, чтобы было мягче. Неторопливым шагом прогуливаюсь на лошади по плажу. Около ручья, недалеко от дельты у моря, заметил «мало» он всегда доходил до ручья, но переходить его не пытался. Сейчас на моих глазах малыш смело пересек обмелевший ручей, который ему был только выше лодышек. Мой дикаренок нашел брод. Мелькнула мысль в голове и чуть не свалился с бимы. Река! Дикари! Брод! обмелела, Форсируют! Сон мыслей беспорядочно ворвался в мое сознание. От плохого предчувствия потемнело в глазах. Пока я вожусь с колодцами, возможно, река Литани уже настолько обмелела, что чернокожие дикари смогли перейти ее вброд. Пришпорил Биму, направляя ее ко дворцу. Привязав повод к пальме, чтобы кобыла не удрала, бегом заскочил в дом. Пистолет, мачете, лук со стрелами, бутылку воды. Когда я выбегал, навстречу попалась Нел. «Что случилось, Макса?» «Нелл, я на Биме поеду к реке. Боюсь, что дикари ее могут перейти. Надо проверить». «Найди Лара и Рага. Пусть проведут подготовку всех воинов. И скажи Бару, что за мной идти не надо. Я быстро проверю и вернусь». До рва Биму довел под повод. Зачем раньше времени нагружать лошадь? Она низкорослая, я для нее тяжелый. С трудом перевел ее через мостки. Сегодня кобыла убиралась как никогда. Неизвестно, откуда появилась Айра, которая чуть не заставила нас свалиться в ров. Когда перешли ров, я сел на Биму со словами «Айра, домой!» пустил был Русью. Айра не послушалась, и это было впервые на моей памяти. Более того, она завыла, и минуты через три нас догнали Ника и Боня. Я останавливался, швырял комья земли в собак. Они увертывались, но не отставали. «Чтоб вы сдохли!» — сплюнул в сердцах. «Я хотел провести тихую разведку, а сейчас меня сопровождали три собаки, периодически подвывая. Соблюсти скрытность с таким эскортом вряд ли получится». Несколько раз спрыгивал с Бимы и шел рядом или бежал трусцой. Мне нужно было в кратчайшие сроки добраться до реки, чтобы убедиться, что мои страхи напрасны и река по-прежнему серьезная преграда. Расстояние 80 километров до реки планировал сделать за полторы суток. Можно было и быстрее. Но тогда был риск загнать Биму. У меня был с собой кусок сушеного мяса. Но я не рассчитывал, что собаки увяжутся за мной. Пусть сами ищут себе пропитание, раз напросились. Дошел до оазиса за три часа, пополнил запас воды и продолжил путь. Если двигаться с такой же скоростью, завтра до обеда выйду к летании. Быстрая разведка и возвращение домой. Но моим планам не было суждено сбыться. Подходя к солончаку, все три собаки встревожились и с лаем бросились вперед. «Айра! Фу! Назад!» Увидев, что собаки не реагируют на команды, вскочил на Биму и пришпорил, вылетая на угол поля. Отсюда открывался вид на бухту, где раньше жили выдры, и там поднималось множество дымов от костров.